На ногах осталось всего двое гридней – Развай и Карн, оба варяги. Не сказать, что невредимые, но раны пустяковые. Примерно как у Сергея. Раненых было 33, в том числе Мелентий, получивший глубокий порез икры и дырку в левом предплечье. Ромея оказался отличным воином. Слада заверила, что раны милентия чистые и не опасные, жить будет. И глядишь, дня через четыре и вовсе на ноги встанет. А вот шестеро из остальных тридцати двух вряд ли дотянут до следующего дня. Вот ведь какая беда. Поехал, понимаешь, сына навестить. Ты уж прости меня, Мелентий, что в это дело тебя втянул, поменялся Духарев. Не думал я, что неспокойно здесь. Все в руках божьих, философски заметил Ромей. Подумал немного и добавил. А подарок твой пропал. На шо мочел печалиться, Духарев улыбнулся. Я тебе другую шубу подарю. Было б кому дарить. И присел рядом с другим раненым. Поддержать и утешить. Улич – небольшой городок, но крепкий и ухоженный. Тоже можно было сказать о княжьем тереме. Доброслава, внучка князь воеводы Свинельда, встречала родителей мужа со всем почтением, свежеиспеченным караваем и низким-низким поклоном. Она уже собиралась, Произнести речи подобающие, но тут увидела, как во двор въезжают сани с ранеными, и лицо ее враз изменилось. Сонов каравая одной из девок тут же принялась командовать. Засуетилась набежавшая дворня, забегали по терем у холопа, освобождая и готовя лучшие комнаты для раненых. Артем улыбнулся супруге, коснулся ее губ и поманил отца за собой. Доброслава задержалась на мгновение, чтобы поцеловать руку тестю, и сбежала вниз, во двор. Распоряжаться. С Владислава осталось с ранеными. «Сегодня я твой, батя», — сказал Артем, усаживаясь на лавку, оставив для отца высокое княжье кресло. Сергей не воспользовался им, тоже сел на лавку рядом с сыном. «А почему сегодня?» «Завтра поеду суд вершить. Сам понимаешь, откладывать нельзя. Разбегутся, попрячутся». «Смердов береги», — попросил Духарев. «Им тебе дань платить, да и милосердие». Зря резать не буду, твердо пообещал Артем, но язвы языческие выжгу. Твоя доля четвертая, считай это вирой за то, что не уследил за порядком. Какая доля, удивился Духарев. Артем усмехнулся. Жестко, даже страшно. С тех богатств, что эти бесолюбы с моей земли насобирали. Волоха жрецов не трогай, строго произнес Духарев. Они встретились взглядами. Сын уступил не трону пообещал он Скажи-ка мне батя что за рами с тобой приехал